Глава 11. Призрак достиг самой южной точки той дуги, которую он описывает по Тихому океану, и уже начинает забирать к северо-западу, держа курс, как говорят, на какой-то уединенный островок, где мы должны запастись пресной водой, прежде чем направиться бить котиков к берегам Японии. Охотники упражняются в стрельбе из винтовок и дробовиков а матросы готовят паруса для шлюпок, обивают весла кожей и обматывают уключенной плетенкой, чтобы бесшумно подкрадываться к котикам. Вообще, наводят глянец, по выражению лича. Рука у лича, кстати сказать, заживает, но шрам, как видно, останется на всю жизнь. Томас Магридж боится этого парня до смерти, и как стемнеет, не решается носа высунуть на палубу. На баке то и дело вспыхивают ссоры, Луис говорит, что кто-то наушничает капитану на матросов, и двоим доносчикам уже здорово накостыляли шею. Луис боится, что Джонсону, гребцу из одной с ним шлюпки, не сдобровать. Джонсон говорит, все слишком уж напрямик, и раза два у него уже было столкновение с волком Ларсоном из-за того, что тот неправильно произносит его фамилию. А и он как-то вечером изрядно поколотил, и с тех пор помощник не коверкает больше его фамилии но смешно думать, чтобы Джонсон мог поколотить волка Ларсена. «Услышал я от Луиса кое-что и о другом Ларсене, прозванном Смерть». Рассказ Луиса вполне совпадает с краткой характеристикой, данной капитаном своему брату. «Мы, вероятно, встретимся с ним у берегов Японии. Ждите шквала», — предрекает Луис. «Они ненавидят друг друга, как настоящие волки». Смерть Ларсон командует Македонией, единственным пароходом во всей промысловой флотилии. На пароходе 14 шлюпок, тогда как на шхунах их бывает всего 6. Поговаривают даже о пушках на борту и о странных экспедициях этого судна, начиная от контрабандного ввоза опиума в Соединенные Штаты и оружия в Китай, и кончая торговлей рабами и открытым пиратством. Я не могу не верить Луису, он как будто не любит привирать, и к тому же этот малый – ходячая энциклопедия по части котикового промысла и всех, кто им занимается». Такие же стычки, как в «Матросском», «Кубрике» и в «Камбузе», происходят и в «Кубрике» охотников этого поистине дьявольского корабля. Там тоже драки, и все готовы перегрызть друг другу глотку. Охотники ежеминутно ждут, что Смок и Гендерсон, которые до сих пор не уладили своей старой ссоры, сцепятся снова. А волк Ларсон заявил, что убьет того, кто выйдет живым из этой схватки. Он не скрывает, что им руководят отнюдь неморальные соображения. Ему совершенно наплевать, хоть бы все охотники перестреляли друг друга. Но они нужны ему для дела, и поэтому он обещает им царскую потеху, если они воздержатся от драг до конца промысла. Они смогут тогда свести все свои счеты, выбросить трупы за борт, и потом придумать какие угодно объяснения гибели этих людей. Мне кажется, что даже охотники изумлены его хладнокровной жестокостью. Несмотря на всю свою свирепость, они все-таки боятся его. Томас Магридж присмыкается передо мной, как собачонка, а я в глубине души побаиваюсь его. Ему свойственно мужество страха, как это бывает, я хорошо знаю по себе, и в любую минуту оно может взять в нем верх и заставить его покуситься на мою жизнь. Состояние моего колена заметно улучшилось, хотя временами нога сильно ноет. А не менее в руке, которую сдавил мне волк Ларсен, понемногу проходит тоже. Вообще же здоровье мое не оставляет желать лучшего. Мускулы увеличились и стали тверже. Вот только руки являются самое жалкое зрелище. У них такой вид, словно их ошпарили кипятком, а ногти все поломаны и черны от грязи, на пальцах заусенцы, на ладонях мозоли. Кроме того, у меня появились фурункулы, что я приписываю корабельной пище, так как никогда раньше этим не страдал. На днях волк Ларсон позабавил меня. Я застал его вечером за чтением Библии. Которая после бесплодных поисков, уже описанных мною в начале плавания, отыскалась в сундуке покойного помощника. Я недоумевал, что волк Ларсен может в ней для себя найти, и он прочел мне вслух из эклезиаста. При этом мне казалось, что он не читает, а высказывает собственные мысли, и голос его гулко и мрачно раздававшийся в каюте, зачаровывал меня и держал в оцепенении. Хоть он и не образован, а читает хорошо. Я, как сейчас, слышу его меланхолический голос.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 и нет им более доли во веки ни в чем, что делается под солнцем. «Так-то, Хэмп», Хемп, сказал он, заложив пальцем книгу и взглянув на меня. «Мудрец, который царил над народом Израиля в Иерусалиме, мыслил так же, как я. Вы называете меня пессимистом, разве это не самый черный пессимизм? Все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Всему и всем одно, глупому и умному, чистому и нечистому, грешнику и святому. Это участь смерть, и она зло, по его словам. Этот мудрец любил жизнь и, видно, не хотел умирать, если говорил, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Он предпочитал суету-сует, тишине и неподвижности могилы. Так же и я, ползать по земле – это свинство. Но не ползать, быть неподвижным, как прах или камень, об этом гнусно и подумать. Это противоречит жизни во мне, «Сама сущность которой есть движение, сила движения, сознание силы движения. Жизнь полна неудовлетворенности, но еще меньше может удовлетворить нас мысли о предстоящей смерти». «Вам еще хуже, чем Амару Хаяму, заметил я. «Он, по крайней мере, после обычных сомнений юности, нашел какое-то удовлетворение и сделал свой материализм источником радости». «Кто это Амар Хаям? спросил волк Ларсен, и ни в этот день, ни в следующий я уже не работал. В своем беспорядочном чтении Ларсону не довелось напасть на арубояд, и теперь это было для него драгоценной находкой. Большую часть стихов я знал на памяти и без труда припомнил остальные. Часами обсуждали мы отдельные четверостишие, и он усматривал в них проявление скорбного и безмятежного духа, который сам я совершенно не мог уловить. Возможно, что я вносил в мою декламацию, несвойственную этим стихам, жизнерадостность. А он, обладая прекрасной памятью и запомнив многие строфы при первом же чтении, вкладывал в них страстность и тревогу, убеждавшие слушателя. Меня интересовало, какое четверостишее понравится ему больше других. И я не был удивлен, когда он остановил свой выбор на том, где отразилось случайное раздражение поэта, шедшее вразрез с его спокойной философией, и благодушным взглядом на жизнь. Вылетел вопрос, зачем на свете ты? За ним другой, к чему твои мечты? О, дайте мне запретного вина забыть назойливость их суеты. «Замечательно», — воскликнул Волк Ларсон. «Замечательно, этим сказано все. Назойливость. Он не мог употребить лучшего слова. Напрасно я отрицал и протестовал. Он подавил меня своими аргументами. Жизнь по своей природе не может быть иной». Жизнь, предвидя свой конец, всегда восстает. Она не может иначе. Библейский мудрец нашел, что жизнь и дела житейские, суета-сует, сплошное зло. Но смерть, прекращение суеты, он находил еще большим злом. От стиха к стиху он скорбит, оплакивает участь, которая одинаково ожидает всех. Также смотрит на это и Амар Хаям. И я, и вы, даже вы, ведь возмутились же вы против смерти, когда кок начал точить на вас нож. Вы боялись умереть. Жизнь внутри вас, которая составляет вас и которая больше вас, не желала умирать. Вы толковали мне об инстинкте бессмертия, а я говорю об инстинкте жизни, которая хочет жить, и когда ей грозит смерть, инстинкт жизни побеждает то, что вы называете инстинктом бессмертия. Он победил и вас, вы не станете этого отрицать. Победил, когда какой-то сумасшедший кок стал точить на вас нож. Вы теперь боитесь кока. И этого вы тоже не станете отрицать. Если я схвачу вас за горло, вот так. Рука его внезапно сжала мне горло, и дыхание мое прервалось. И начну выжимать из вас жизнь, вот так, вот так. То ваш инстинкт бессмертия съежится, а инстинкт жизни вспыхнет, и вы будете бороться, чтобы спастись. Ну что? Я читаю страх смерти в ваших глазах. Вы бьете руками по воздуху. В борьбе за жизнь вы напрягаете все ваши жалкие силенки. Вы вцепились в мою руку, а для меня это то же самое, как если бы на нее села бабочка. Ваша грудь судорожно вздымается, язык высунулся наружу, лицо побагровело, глаза мутнеют. «Жить, жить, жить!» Вопите вы. И вы хотите жить здесь и сейчас, а не потом. Теперь вы уже сомневаетесь в своем бессмертии. Вот так. Вы уже не уверены в нем. Вы не хотите рисковать. Только это жизнь, в которой вы уверены реально. А в глазах у вас все темнеет и темнеет. Это мрак смерти, прекращение бытия, ощущений, дыхания. Он сгущается вокруг, надвигается на вас, стеной вырастает кругом. Ваши глаза остановились, они остекленели. Мой голос доносится к вам слабо, будто издалека. «Вы не видите моего лица, и все-таки вы барахтаетесь в моей руке, вы брыкаетесь, извиваетесь ужом, ваша грудь содрогается, вы задыхаетесь, жить, жить, жить!» Больше я ничего не слышал. Сознание вытеснил мрак, который он так живо описал. Очнулся я на полу. Ларсон курил сигару, задумчиво глядя на меня, с уже знакомым мне огоньком любопытства в глазах. «Ну что, убедил я вас?» — спросил он. Нате, выпейте вот это. Я хочу спросить вас кое о чем». Я отрицательно помотал головой, не поднимая ее с пола. «Ваши доводы слишком сильны», — с трудом пробормотал я, так как мне было больно говорить. «Через полчаса все пройдет», — успокоил он меня. «Обещаю в дальнейшем воздерживаться от практических экспериментов. Теперь вставайте, садитесь на стул». И так как я был игрушкой в руках этого чудовища, Беседа об Амаре Хаяме и Экклезиасте возобновилась, и мы засиделись до глубокой ночи.